Глава 1. София. Когда моя мать умерла, мой сказочный розовый мир рухнул. Одинокая девочка с большими чёрными глазами, так обо мне говорили люди вокруг. Каждый считал своим долгом подойти и пожалеть меня. Моя тётя Магныли с жалостью посмотрела на меня и погладила по голове своими костлявыми руками. Я задавалась вопросом, всегда ли они были такой странной формы или она такой родилась, а, возможно, жестокй болезнью загубила её красоту. Бедная девочка, ты теперь совсем одна. Сейчас тебе нужно научиться заботиться о себе самостоятельно. Я хмуро посмотрела на неё и шмыгнула носом. Затем она дала мне в руки какую-то книгу. Я развернула её лицевой стороной и прочитала название Библия. Зачем она дала мне её? Тётя печально вздохнула и прошептала что-то типа "бедняшка", оставляя меня стоять одну. Мне совершенно не хотелось их жалости, я всего лишь хотела жить как раньше, но после смерти моей матери это стало невозможным. Я хотела убежать и закричать от боли, прячась под одеялом от всех этих любопытных глаз. Больше не будет тёплых маминых рук, запаха её стряпни и уютных вечеров. Анна умерла от рака, когда мне было 10. Сгорело так быстро, что я не успела осознать. Мама была моим самым лучшим другом и опорой. После её смерти я выплакала столько слёз, что если бы они стали водой, я могла бы напоить бедных детей в Африке. Мой отец Альфредо Герра являлся родным братом Витторио Герра, советника дона Джаванни. Семья Марелла, они были хозяевами нашей организации и самыми жестокими людьми в мафиозном мире. У донатчавани было четыре сына, и старшие из них были особенно жестоки. Их имена старались не произносить слишком громко. Мне всегда было интересно почему? Неужели они настолько ужасны? Я никогда не задавала этот вопрос, потому что была не слишком смелая и недостаточно взрослая. Мой дядя Виторио был важной шишкой, и из-за этого у моего отца было весьма хорошее положение в нашей организации. Я знала, что мой отец много трудился для этого. Ничто не давалось ему легко. Об этом говорила его седина в волосах, усталый вид и вечная сигарета во рту. Он никогда не говорил, но я знала, что он соперничал со своим старшим братом. Дядя был на ранг выше отца, а он не любил проигрывать, пусть даже своему родному брату. Их отношения были деловыми и холодными. В нашем мире не было места чувствам и безумной любви, но нас держали прочные семейные связи. На них и строилась наша великая и мощная организация. Кровь, родство, преданность. Чужакам здесь нет места. Замкнутый круг. А отец женился во второй раз ровно через 2 года после смерти моей матери, и это безусловно стало ударом для меня. Кто был против новой жены моего папы, так это моя тётя Эмма. Но как жаль, что она жила в Неаполе и была замужем за доном одной из важных индрин. Они редко приезжали к нам, только если что-то случалось. Отец и дядя Виктория редко общались с ней. Они всегда были заняты работой и, честно говоря, считали её немного сумасшедшей. Тётя Эмма любила говорить загадками, одеваться в сиреневое и громко разговаривать за столом. Виктория, новая жена моего отца, была просто отвратительной стервой, на 15 лет моложе и казалась на 100 лет глупее. Её неизменно красные губы и жвачка во рту сводили меня с ума. Я даже купила себе игрушку антистресс. Это успокаивало меня, когда она пыталась играть на моих нервах. Ещё через год у меня появился брат Доменико, мой Доменико. Несмотря на всю нелюбовь к его матери, он стал для меня самой большой отдушиной. Отец уделял много внимания моему брату, и я могла его понять. Он мальчик, а значит, дороже всех. Я никогда не бывала удостоена слишком большого внимания со стороны отца, но сейчас его вовсе не стало. Он бросил меня на само себя, бросил в глубокую и холодную яму одиночества. Но даже к этому, спустя некоторое время, я смогла привыкнуть. У меня были двоюродные сёстры-двоеняшки, Патриция и Изабелла. Одна добрая и нежная, вторая сильная и волевая. Мы одного возраста с ними и поэтому были действительно близки. Но, к сожалению, не настолько, чтобы закрыть эту ноющую дыру в моей груди. Я по-прежнему оставалась одна. В моей скучной и обыденной жизни девочки из мофеозной семьи было только одно увлечение. Моя страсть, которую никто не мог отобрать у меня это aerial dance, воздушные танцы на полотнах. Моя мама занималась этими акробатическими танцами в юности. Она отвела меня в миланскую школу искусств, мечтая, чтобы крошка София пошла по её стопам. Тогда счастью маленькой Софии не было предела. Мой тренер Мария возлагала на меня большие надежды, безустанно твердив, что я талантлива, как и моя мать. Но поскольку я не могла ездить в другие страны и выступать со стольными танцорами, я оставила это только для себя. Моя мать, Хика Виктория, не раз говорила моему отцу, что этот вид танцев не для девушек из нашего общества, и мне нужно запретить посещать миланскую школу искусств. Она шептала ему на ухо, словно змея, запутывая его мысли. Нужно отдать ему должное, отец не стал слушать их. Эта стерва пыталась отобрать у меня то, что я люблю больше всего, но ей пришлось отойти в сторону. Также одним из немаловажных аспектов моей скучной жизни было посещение католической церкви. Как и все члены общества, отец был истинным католиком и верил в Бога, несмотря на все издержки его работы. В 2014 году папа Римский во время своего визита в Калабрию, которая являлась сердцем мандрагеты, заявил, что последователи мандрагеты будут отлучены от Римской католической церкви. Он говорил: Те, кто в своей жизни следует по пути зла, как это делают мафиози, не имеют ничего общего с Богом. Они отлучены от церкви. Но никому не было дела до его слов. Драгетта возводила храмы и не переставала поклоняться своим святым, в особенности нашему покровителю Михаилу Архангелу. Мы верили в Господа И никто в церкви не мог сказать и слова против, потому что все так или иначе были каким-то образом причастны к нашей организации. Даже паdre Альберта, который стал мне кем-то вроде друга, относился к нам, хотя и служил верой и правдой Господу Богу. Было ли это странно и абсурдно? Возможно. Но кто я такая, чтобы судить? Если спросите меня, я приходила в церковь по воскресеньям, потому что там я находила успокоение, и молилась о душе моей покойной матери. Я любила Библию и все библейские рассказы в ней. Это было похоже на сказки, а я в них отчасти верил. Я была обычной девушкой из традиционной мафиозной семьи, которая плывет по течению, заданному моим отцом. Вот так и проходит моя жизнь, практически в одиночестве и скорби, по непрожитым дням вместе с моей матерью. Меня зовут София Герра. Добро пожаловать в мой разрушенный мир. И по возмездию за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Массефи, твой отец зовёт тебя, он у себя в кабинете. Я собиралась на тренировку, когда Маринелла, наша экономка, зашла в мою спальню. Хорошая женщина, которая была мне очень близка ещё до смерти матери Я выросла у неё на глазах. Маринелла обожала мою покойную мать и не любила стерву Викторию так же сильно, как и я. К сожалению, моя Маринелла была слишком старах правил, чтобы проявить неуважение к своей госпоже. А жаль. У меня было пара интересных идей, как досадить ей. Что-то случилось? спросила я, сидя перед зеркалом и расчёсывая свои длинные до пояса чёрные волосы, которые были в точности как у моей покойной матери. Я не знаю, но выглядит он весьма обеспокоенно. Небольс Виктория снова на жаловалась на меня. Хорошо, если сейчас спущусь потаропиз деткой. Я положила на туалетный столик любимую расчёску моей мамы, которую я сразу же забрала себе после её смерти. Она была своего рода драгоценностью для меня. Каждый день перед зеркалом я расчёсывала каждую сторону своих волос по 50 раз, как это когда-то делала моя мама. Сейчас её спальня была закрыта, и никто, кроме меня и Маринеллы, не заходил туда. Виктория хотела прибрать к рукам каждый сантиметр нашего дома, и поэтому, конечно, показывала своё негодование отцу, желая забрать из спальни моей матери. Она бы, наверное, устроила там свою гардеробную для ужасно безвкусных платьев или ещё какую-нибудь ерунду. Но как хорошо, что отец не дал ей свободы действий. Я встала со стула и, взглянув на себя последний раз в зеркало, вышла. Спускаясь по мраморной лестнице нашего большого дома, я слышала, как из кабинета доносятся голоса. Подойти ближе, я поняла, что это отец с Викторией. Я встала перед коричневой деревянной дверью и выдохнула, прежде чем постучать и войти. Отец, проходи, дочка. Он выглядел встревоженным, и его седые волосы были зачесаны назад не так аккуратно, как обычно. Я посмотрела на стол, отец выкурил слишком много сигарет. Вся его пепельница была переполнена окурками, а кружка с кофе была допита. К слову, отец ненавидел кофе и пил его крайне редко, и только в момент, когда сильно нервничал. Значит, дела плохи. Я подошла ближе и села в кресло напротив. Виктория крутилась возле отца. Вид у нее был такой же напряженный. В голову начали закрадываться совсем неприятные мысли. «Я слушаю отец». «Дочка». Он выдохнул. «Мне тяжело об этом говорить, но случилось кое-что действительно ужасное». Сердце застучало сильней. «Ты меня пугаешь». Я посмотрел на Викторию. «Дед Доминик, и с ним все в порядке?» «С моим сыном все хорошо», — быстро ответила Виктория, стреляя в меня ядовитым взглядом. «Нет, твой брат в порядке. Дело в Патриции». Я удивилась. Неужели она отказалась от замужества? Вчера вечером состоялась помолвка моей кузины, но мы не были приглашены, и если быть точным, никто из нас не был приглашен. Так предпочли Морелла. Вчера вечером я отправила сестре СМС Но она его даже не прочитала. Я подумала, что, скорее всего, у нее не было на это времени. В сообщении говорилось, что я рада за нее и желаю обрести настоящее счастье в лице жениха. Конечно, я была наслышана о братьях Морелла и прекрасно знала, кем они являлись и даже несколько раз видела их красивые, но пугающие фотографии в интернете. Но лично с ними я не была знакома, поэтому выводы делать не стала. Прошло много лет с тех пор, как я что-то слышала о них. Отец не хотел уж чтобы я находилась в окружении веззных волков, как он любил выражаться. Но поскольку мне недавно стукнуло 18, отец сдал понять, что теперь я буду обязана посещать все праздники и события, которые предстоят в ближайшее время. Девушка, которая достигла брачного возраста, обязана ходить по таким мероприятиям. А теперь, когда дядя Витори удаёт замуж патрицию за самих Мареллы, мой отец так же горел желанием выдать меня за кого-то стоящего. Я искренне надеялась, что Микеле Мареллы составит достойную пару моей нежной сестре и не сломает её прекрасные крылья, но это, конечно же, были только надежды. Отец позвал меня по имени, возвращая в реальность. София Ом стал и подошёл ближе ко мне, проводя своей рукой по моим волосам и задерживая на них взгляд. Я знала, что в этот момент он вспоминал маму, наши волосы были одинаковы. Он тяжело выдохнул. Патриция совершил самоубийство. Мои уши словно оглушило, как одно слово или один миг может настолько перевернуть всё вокруг. В глазах потемнело, и из моего горла вырвался укрик ужаса. Я стала задыхаться, вставая с кресла. Что ты говоришь, отец? Я замотал головой в неверии. Она не сделала такого. Этого не может быть. Отец положил свою руку мне на плечо. Я проследила за этим жестом, словно находясь под гипнозом. Софья, успокойся. Я знаю, что ты любишь свою кузину, поэтому мне действительно тяжело тебе сообщать эту новость, но это так. Патриция мертва. Мои глаза застыли в моменте. Я медленно села обратно в кресло и заплакала. Горячие слезы обжигали мою кожу. Я не хотела верить в сказанные им слова. Как же она могла так поступить с собой? В голове было множество вопросов и уйма недопонимания. Конечно, я знала, что она была ранима и нежна, но не настолько, чтобы покончить с собой. Это просто не укладывалось у меня в голове. Здесь было что-то еще. Но почему? Почему она так поступила? Отец, если ты что-то знаешь, прошу, скажи мне. Никто ничего не знает, сказала Виктория. Но уверена, это из-за предстоящей свадьбы. Твой брат Викторио кинул её волком на съедение Альфреду, и бедняжка не смогла пережить этого. Она состроила наигранное печальное лицо, лопнув розовый баблгам. Я моргнула от хлопка. Возможно, так и было, Виктория. Даже не представляю, что чувствует сейчас мой брат. Отец, мы должны поехать к ним. Беллы, я должна поддержать её. Отец покачал головой. Виктория не хочет никого видеть, только что там были Марэлла. Патриция была наполовину их ответственность. Что они будут делать? Они будут расследовать. Лоренцо был с ними. Я зажмурила глаза. Слёзы текли по щекам, обжигая мою кожу. Иди к себе, дочка, и постарайся успокоиться. Когда будут похороны, ты должна будешь поддержать свою кузину. Я встала и на ватных ногах, поплелась наверх, не смотря по сторонам. Возле моей комнаты я наткнулась на своего младшего брата. Доминика, дорогой, я не заметила тебя, прости. Я присела и обняла его. Почему ты плачешь, сестра? Он вытер мои слёзы своими ручками. Я проигнорировала его вопрос. Ты шёл вниз? Он нахмурился. Ты как-то обидел? Снова моя мама. Нет. Я улыбнулась ему и поцеловала в щёку. Для своих лет он был очень умный мальчик. Папа и твоя мама внизу. Иди завтракать, я скоро подойду. Хорошо. Поцеловав меня, он побежал вниз. Я зашла в свою комнату, схватила своего любимого плюшевого медведя по имени Тэд, которого мне подарила мама в прекрасный летний день на ярмарке, и легла на кровать, плача по сестре. Сначала мама теперь в котреции. Боже, было, как ей должно быть плохо сейчас. Рафаэли и Андриана должны поддержать её, иначе это будет сложно для неё. Я даже не могу позвонить ей. У кузины не было телефона. Дядя Виторио не разрешал им иметь его. Как жесток этот мир. Она не должна была так с собой поступать. На столике завибрировал телефон. Я встала и посмотрела на экран. Это мой преподаватель и тренер Мария. Я сбросила звонок, не в состоянии ответить на него. Дрожащимися пальцами я набрала сообщение, предупредив, что сегодня меня не будет в школе искусств. Я подошла к окну и села на подоконник. Погода была дождливая, несмотря на то, что июнь обычно не богат на дожди. Небо оплакивало мою сестру, превращая утро в ночь. Мама всегда говорила мне, что Господь забирает лучших к себе, а моя мама и Патриция на самом деле были лучшими душами. лучше, чем она гези нас